Глава четвёртая, заключающая в себе необходимое оправдание автора и детскую ссору, тоже может быть нуждающейся в оправдании. Прежде чем идти дальше, прошу позволения предотвратить некоторые привотолки, которым может привести излишнее рвенение иных читателей. Ибо у меня нет ни малейшего желания кого-либо оскорблять особенно людей принимающих близко к сердцу интересы добродетели или религии. Надеюсь поэтому никто не допустит такого грубого непонимания и искажения моей мысли, чтобы вообразить, будто я стремлюсь подвергнуть осмеянию величайшие совершенства человеческой природы, которые одни только очищают и облагораживают человеческое сердце и возвышающего человека над бессмысленными тварями смею уверить вас, читатель, и чем благороднее вы, тем охотнее мне поверите, что я скорее предал бы мнения двух упомянутых лиц и вечному забвению, чем согласился высказаться неуважительно о таких священных предметах. Напротив, Я решился рассказать о жизни и действиях двух мнимых поборников добродетели и религии именно затем, чтобы содействовать прославлению столь высоких предметов. Вероломный круг самый опасный враг. И я смело скажу, что лицемеры обесславили религию и добродетель больше, чем самые остроумные хулители и безбожники. Более того, Если добродетель и религия в их чистом виде справедливо именуются скрепами гражданского общества и являются действительно благословеннейшими дарами, то отравленные и осквернённые обманом, притворством и лицемерием, они сделались его злейшими проклятиями и толкали людей на самые чёрные преступления по отношению к их ближним. «Я не сомневаюсь, что такое осмеяние, вообще говоря, позволительно, но из уст двух описываемых мной лиц часто исходили самые верные и правильные суждения, и я боюсь главным образом того, как бы все не было свалено в одну кучу, и читатель не подумал, будто я осмеиваю все огулом. Пусть он благоволит принять во внимание, что люди они были не глупые», Иль я предполагать, будто они придерживались одних только ошибочных убеждений и высказывали одни только нелепости. Какое привратное дал бы я о них представление, если бы выбрал одни только дурные их черты. И какими жалкими и уродливыми показались бы все их рассуждения. Словом, здесь выставлены с дурной стороны не религия или добродетель, а их отсутствие. Если бы при построении своей системы Тваком не пренебрегал до такой степени добродетелью, а сквер религии, и если бы оба они не сбросили со счёта естественный доброту сердца, они никогда не явились бы предметом насмешки в этой истории, к которой мы теперь и возвращаемся. Происшествием, положившим конец разговору, изложенному в последней главе, Была ссора между молодым Блайфелом и Томом Джонсом. Последствием коей явился окровавленный нос первого. Хоть и младший летами, Блайфел был ростом выше своего товарища, однако Том значительно превосходил его в благородном искусстве битья на кулачках. Том однако тщательно избегал каких-либо столкновений с племянником мистера Олверти. Не говоря уже о том, что при всей своей проказливости, Томми Джонс был юноша безобидный и искренне любил Блайфилла. На него действовал сдерживающий мистер Тваком, всегда бравши сторону последнего. Но справедливо сказал один писатель, нет человека, который был бы мудр в любую минуту. Неудивительно поэтому, если мудрость иногда покидала мальчика». За спор из-за чего-то во время игры, молодой Блайфил назвал Тома нищим ублюдком. В ответ на это Том, который был нрава горячего, тот же украсил его лицо только что упомянутым наиспособом. И вот молодой Блайфил, стекущий из носа кровью и струящийся из глаз слезами, явился на суд дяди и грозного Твакама. В этом трибунале Джонсу Точе же было предъявлено обвинение в оскорблении действием и ранением. Тон в оправдании сослался только на вызывающие слова блафела, о которых впрочем, последнему молчал в своей жалобе. Очень может быть, что это обстоятельство действительно вылетело у него из памяти, потому что в своём ответе он решительно отрицал произнесение им обидных слов, воскликнув: "Сохрани Боже, чтобы из моих уст исходили когда-нибудь такие скверные слова!" Он, в противность всем судебным формальностям, отвечал на возражение повторением брани блясилы. Тогда последний сказал: "Чему тут удивляться? Кто раз соврал, тот не по совестицы ещё раз соврать. Если бы я сказал моему учителю такую гадку и небылицу, как ты, я стыдился бы показаться на глаза людям". "Какую небылицу, мой мальчик?" нетерпеливо спросил тваку. "Да как же?" Он сказал вам, что с ним никого не было на охоте, когда он застрелил куропатку. А он знает, тут блафил за люса связами. Да, он знает. Сам же мне в этом признался, что с ним был сторож, чёрный Джордж. И больше того, он сказал. Да ты сказал, посмейка, отрицать, что ни за что не признаешься в этом учителю, хотя бы он тебя на куски изрязал. При этих словах глаза Твакума засверкали и он торжествующе воскликнул. «Ого! Так вот она, ваша ложно понятая честь! Вот такого мальчишку нельзя было выпороть еще раз!» Но мистер Олверти обратился к юноше с более приветливым видом, спросив, «Это правда, мой мальчик? Как же ты дошел до такого упорства во лжи?» Джонс отвечал, что он презирает ложь не меньше всякого другого, но он считал, что честь обязывала его поступить так, как он поступил, ибо он обещал бедняге не выдавать его, тем более он чувствовал себя обязанным молчать, продолжал он, что сторож уговаривал его не ходить на чужую землю и пошел туда только в угоду ему. Вот вся правда так было дело, и он готов подтвердить свои слова присягой. И Джонс закончил свою речь, горячей просьбой к мистеру Олверту пожалеть семью бедного сторожа, особенно принимая во внимание то, что он, Джонс, один был виноват, а сторож с большой неохотой согласился сделать то, что он сделал. "Право же, сэр", говорил он. "Едва ли моё показание можно назвать ложью, потому что бедняк совершенно не повинён во всём случившемся. Я всё равно пошёл бы один за птицами". Я даже и пошёл один, и он только последовал за мной, чтобы я не наделал ещё большей беды. Пожалуйста, сэр, накажите меня, отберите у меня лошадку, но прошу вас, сэр, простите бедного Джорджа. После недолгого колебания мистер Олверти отпустил мальчиков, посоветовав им жить дружнее и миролюбивее.